Глава 4. Президент Дальгия Арни Таик любезно указал на кресло. «Прошу, Лэнд Снегин». Они были почти одинакового роста, Снегин и Таик. Но Таик был старше и массивнее. «Благодарю», суховато ответил представитель земли, опускаясь в кресло. Снегин прилетел в Дальгия несколько часов назад. Побывал в консульстве и поспешил нанести визит вежливости президенту. Он знал, как болезненно реагируют долицы на всякое нарушение этикета. Президент подождал, пока гость займет место, и только после этого сел напротив. Протянув руку, Таик нажал голубую клавишу в стене. Широкая, вогнутая стена посветлела, стала прозрачной и открылась панорама гигантского города, залитого оранжевыми лучами заходящего солнца. «Вот он, наш Дальк», – с гордостью проговорил президент. С высоты центрального корпуса городского управления Дальгей казался игрушечным. Всюду тянулись вверх, сверкая стеклом и металлом, параллелепипеды, прямые перевернутые конусы, иглы и пирамиды высотных зданий. Широкими лентами, то скользя по самой земле, то взлетая на мачтах опорах, город рассекали автострады. Местами они растекались площадями, от которых во все стороны расползалась геометрически четкая паутина улиц. Город уходил вдаль, постепенно становясь все воздушнее, призрачнее. «Полтора миллиарда на пятачке диаметром 200 километров», — словно про себя сказал Снегин. «Тесновато». Президент внимательно посмотрел на него. «Возможно. Но мы и привыкли к этому». Больше того, теснота, ощущение локтя стали нам необходимы. Дикая первозданная природа действует на нас угнетающе. И, помолчав, негромко добавил: «Когда ядерная война опустошила континенты, уцелевшие потянулись сюда, в нетронутую зону. Дальгей вырос более, чем в десять раз». Снегин мельком взглянул на Тайга. Но ведь это было так давно. Да. Около шестисот лет назад. Я понимаю, что вы хотите сказать. Почти повсюду уровень радиации пришел в норму. Было бы очень легко расселить долицев по всем материкам планеты. Но никто не хочет этого. Я уже упомянул о привычке к тесноте, но дело не только в этом. Слишком дурной славой пользуются выжженные ядерным огнем материки, ставшие кладбищем миллиардов людей. Президент усмехнулся. «Говорят, там бродят страшные призраки, человекоподобные упыри, которые нападают по ночам на все живое и сосут кровь». «Полтора миллиарда человек», — в раздумье повторил Снегин, разглядывая панораму города. Ему было не по себе. Он впервые видел такой гигантский людской муравейник. «Да, полтора миллиарда», — подтвердил президент, глядя на профиль Снегина. и с подчеркнутой серьезностью добавил, «Хочу надеяться, что вы будете их искренним другом», — Лэнд Снегин. Всеволод обернулся, и глаза их встретились. Синие холодноватые глаза землянина и серые внимательные глаза долица. «Дружба должна быть обоюдной», — Лэнд Президент, — медленно проговорил Снегин. Таик спокойно выдержал его взгляд. Зачем скрывать очевидные вещи? У нас есть группы и группировки, враждебно настроенные к земле. Они страшатся любого прогресса, малейших социальных перемен, и чтобы поссорить долицев с землянами, идут на самые отчаянные авантюры и провокации. Похищение консула Хасина прямой вызов не только землянам, но и моему правительству. По моему указанию уже начато тщательное расследование среди тех лиц и организаций, которые так или иначе могли оказаться причастными к этому делу. «Я верю», – подчеркнул Таик, – «что это недоразумение будет разрешено, и мы сумеем восстановить истинно добрые отношения». «Я рад, что вы высказались столь определенно», – сдержанно ответил Снегин. «Мои дружеские чувства к земле – не временное увлечение романтика. С земли мы получаем необходимые для нас вещи – нитрит». гипервещество и гравитотехнику. Мы и так похожи физически, что лишь эксперты могут отличить землянина отдалиться. И, наконец, у нас есть некоторые общие социальные проблемы. Это для меня ново. Какие именно? Ну, например, дефицит продуктов. Ведь такая проблема и у вас существует? Вкрадчиво спросил Таик. Снегин покачал головой. Ошибаетесь. Президент примирительно улыбнулся. «Я не говорю о всех продуктах, лишь о некоторых. Скажем, о новых моделях предметов обихода и одежды, о редких украшениях, экзотических плодах. Не будете же вы уверять меня, что сразу все население Земли обеспечивается этими редкостями?» «Не буду». «Но это и есть дефицит», – мягко проговорил Таик. Теперь улыбнулся и Снегин. «Вовсе нет». Дефицит не столько экономическое, сколько социальное явление. Признаюсь, для меня это слишком тонко. Поясню на конкретном примере. Представьте себе, ленд-президент, что вы идете пешком по улице. С некоторым трудом, представляю. Снегин чуть склонил голову. Вдруг начался дождь. Естественно, вы ускоряете шаг и видите, что на скамье лежит дорогой надежный зонт, принадлежащий какому-то другому лицу. Воспользуетесь вы этим зонтом или нет?» Таик с интересом разглядывал Снегина. «Вы могли бы и не задавать такой вопрос». «Понимаю. Вы откажетесь от зонта по моральным соображениям. В Дальгее очень высоко чтится право частной собственности, и первый человек города-государства должен быть примером всем остальным». «Вы толкуете дело упрощенно, но, в общем-то, правильно. Очень рад. А теперь представьте, что вы попали точно в такую же ситуацию, правда с одной оговоркой. На руках у вас крошечный новорожденный ребенок». Таик рассмеялся. «Знаете, такое представить мне совсем трудно, но я попробую». «Так вот, ленд президент на руках у вас крошечный ребенок». а с неба льет, как из ведра холодный дождь. Взяли бы вы зонтик?» Таик на секунду задумался. «Пожалуй, я прикрыл бы ребенка зонтом». «Вы это сделали бы наверняка и по тем же самым моральным соображениям. Милосердие ради можно нарушить и право частной собственности». «Вы опять толкуете все упрощенно, но все-таки правильно». «Не пойму, однако, какое отношение имеет все это к дефициту продуктов?» «Самое прямое», – ответил Снегин. «Вы знаете, что у нас имеются продуктовые витрины, которые с избытком обеспечивают всех и каждого предметами питания. Кроме этого, есть и специальные витрины для тех продуктов, которые, следуя вашей терминологии, можно было бы назвать редкостями. Любой человек...» может при желании продегустировать эти новые творения кулинарной науки и высказать свои суждения по поводу их вкусовых качеств. А через некоторое время эти редкости становятся уже постоянными обитателями обычных витрин и могут обеспечить всех желающих. «Я ни в коей мере не хочу умалять достижения далийской науки и техники», спокойно продолжал Снегин, не обращая внимания на недоверчивое, И, пожалуй, немного насмешливое выражение лица президента. Но, насколько я знаю, посетив однажды нашу стигмейскую базу, вы могли убедиться в справедливости моих слов? Практически любой продукт там получают в необходимом количестве. Да, но ведь это только одна база, а на Земле, насколько мне известно, живут несколько миллиардов человек. Совершенно справедливо. Более того... Они живут и работают в различных климатических зонах, что создает определенную дифференциацию вкусов и потребностей. И все же, смею вас уверить, современная наука и техника позволяют нам успешно справляться с этими задачами. Ну хорошо, кивнул Таик. Допустим, что все обстоит так, как вы говорите. Но если взять хотя бы эти ваши специальные витрины, которые доступны каждому человеку, где гарантия, что все земляне будут относиться к ним, как к своего рода экспериментальным, а не обычным. Можете ли вы быть твердо уверены, что какой-нибудь прожорливый субъект не ограничится только дегустацией и не опустошит витрину с понравившимся ему продуктом? Снегин весело рассмеялся. Таик недоуменно посмотрел на него. Простите, ленд-президент, но я представил себе подобную ситуацию, и она показалась мне очень забавной. «Не будете же вы утверждать, Лэн Снегин, что такие индивидуумы не встречаются среди землян?» Снегин на мгновение задумался. «Не знаю, поймете ли вы меня, — сказал он после паузы, — но то, о чем вы говорите, может быть свойственно лишь людям, скорее всего, психически нездоровым. Потому что уже давно, еще в процессе строительства нового общества, — Были устранены все экономические и социальные источники, могущие породить подобные явления. И все-таки, Лэнд Снегин, на чем же основываются земляне, разрешая или запрещая себе что-то? А как вы, Лэнд Президент, определили, когда можно взять чужой зонтик? Таик качнул крупной головой и рассмеялся. А Снегин уже серьезно добавил. «У нас очень много занимаются воспитанием нового поколения. Что такое хорошо и что такое плохо, что можно, а что нельзя, откладываются в сознание детей с самого младенческого возраста, а в пору юности становится нормой». Таик смотрел на Снегина с интересом и симпатией. «Вы заставили меня задуматься, но не убедили. Что и кто стоит на страже ваших моральных устоев?» Без подпора крушится куда более фундаментальные вещи. Общественное мнение. В серых глазах Таига мелькнуло недоверие. «Вы серьезно?» «Вполне». «Но общественное мнение...» Таиг сделал рукой неопределенный жест. «Так эфемерно и не гибко. Снегин усмехнулся. «Полиция гибче?» «Нет-нет», — «Нет -нет», шутливо испугался Таиг. Зато надежнее. Не думайте, Лэн Снегин, я отдаю должное общественному мнению, оно и в наших условиях играет определенную роль, но, как бы это выразиться понятнее, оно регулирует поведение человека обобщенно, по самым генеральным направлениям. А детали? Я говорю даже не о распределении продуктов. Например, идти сегодня на работу или не идти, сославшись на нездоровье. Как общественное мнение влияет на решение этой альтернативы, я не понимаю. Это проблема личная, а не общественная. Внимательно глядя на президента, Снегин сказал. Понимаю, вы воспринимаете общественное мнение как абстрактный кодекс законов, которые в личном воплощении безстороннего контроля могут трансформироваться как угодно. Вы уловили мою мысль, живо подтвердил Таик. Так вот, ленд президент общественное мнение у нас не только абстракция, но и глубоко личностное явление. Это мнение коллектива, в котором живет, трудится и отдыхает человек. Такие коллективы, пронизанные узами дружбы, любви и товарищества, рождаются еще в школах. А друг и любимая – это не абстракция. Как лгать или кривить душой перед ними? Снегин ждал возражений. Но президент молчал, опустив голову. «Знаете», — вдруг сказал он негромко, — «в наших интернатах тоже рождаются время от времени дружные коллективы. Ребята там подбираются разные, непохожие и как-то дополняют друг друга». «Очень верное наблюдение». Но Таик словно и не слышал реплики земного гостя. «Ребята клянутся в вечной дружбе», — все так же негромко продолжал он. а потом вступают в жизнь. И она раскидывает их в разные стороны, крушит детские иллюзии, и бывшие друзья нередко становятся непримиримыми врагами. Когда-то так было и у нас. Было и уже нет? Трудно поверить в реализацию мечты. Наши социологи утверждают, что это всего лишь пропаганда. Но вы беседовали с нашими социологами. Таик пренебрежительно усмехнулся. «Я не особенно верю ни тем, ни другим. Я вообще отношусь настороженно к рекомендациям ученых и научных организаций». «Вам ближе религия?» «Нет, но религия хотя бы менее эгоистична». Президент внимательно посмотрел на Снегина. «Впрочем, вам пока трудно трезво судить о нашей действительности. Я подожду вашего прощального визита». Снегин помолчал, обдумывая слова Таига. Тот явно намекал на какие-то обстоятельства, которые он пока не знал, и которые ему, очевидно, предстояло узнать. «Наша беседа не безинтересна», — сказал он, — «однако я бы предпочел перейти к более конкретным делам. Вы говорили о стремлении к дружбе с нами». Я это повторяю. Хотелось бы вместо общих фраз получить конкретные доказательства этому. «А именно...» Мы хотим, чтобы тур Хасин был живым и невредимым доставлен в консульство. Таик ответил не сразу. «Если бы я был главой гангсерского клана, захватившего вашего человека, выполнить эту просьбу было бы для меня сущей безделицей. Но я всего лишь президент». Он взглянул на панораму города. «А кто такой президент?» «Король без королевства». Без толпы преданных слуг, без права по своей прихоти рубить головы и бросать в тюрьмы. Моя власть ограниченнее, чем это иногда представляется землянам. Единственное, что я могу вам твердо пообещать, это всемерное содействие моего государственного аппарата. Причем обещаю, что содействие это будет искренним. Окажется ли это содействие достаточным? Таик откинулся на спинку кресла, разглядывая гостя. «Вы задаете нелегкий вопрос, Лэнд Снегин». «Меня вынуждает к этому обстоятельство», — суховато ответил посол земли. В глазах президента мелькнула тень настороженности. «Какие именно?» «Почему Таига взволновал такой простой и естественный ответ?» «Скорее всего потому, что этих самых обстоятельств несколько. Похищение Тура – лишь одно из них, и Таик не знает, что конкретно имеет в виду земной посол. Это надо запомнить. Однако сейчас самое главное – вызволить Тура». «Мы можем примириться со многими нарушениями Конвенции о сотрудничестве, проявить понимание и терпение», – четко выговорил Снегин. «Не потерпим лишь одного». Покушение на жизнь или свободу граждан Земли. Президент склонил голову. Знаю, жизнь любого человека у вас оберегается как величайшая драгоценность, а потому буду откровенен. Он прямо взглянул на Снегина. Я не могу дать полной гарантии, что Хасин вернется живым и невредимым. Севолод невольно вздрогнул, но тут же взял себя в руки. «Я ценю вашу откровенность, Лэнд-президент». «Как можно спокойнее», — сказал он. «Не могли бы вы тогда предоставить мне некоторую самостоятельность действий?» После короткой паузы Таик медленно проговорил. «Гангстеры, похитившие вашего консула, находятся вне закона. Поэтому вы можете быть совершенно свободны в своих действиях. Единственное, о чем я вас попрошу...» это детально информировать о маршрутах вашего следования. Это в интересах вашей же безопасности. Если с вами случится какая-то неприятность, наши отношения с Землей обострятся до последней крайности, а я, президент Дальгия, не могу этого допустить». Снегин в знак согласия склонил голову. «Полагаю», – сказал он как само собой разумеющееся, – «Вы не будете возражать, если к поискам Хасина я привлеку своих сотрудников?» По губам президента скользнула тонкая понимающая улыбка. «Я лично не буду», – и уже совсем другим светским тоном спросил. «Вас еще не утомили наши философские и дипломатические разговоры?» «Разве это существенно?» «Конечно. Я был бы плохим хозяином, если бы угощал своих гостей одними разговорами». Ужинать еще рано, но глоток рекли, я полагаю, вам не повредит. Вам приходилось пробовать этот напиток. Да, но Снегин замялся. Сейчас вы измените свое мнение, уверенно заявил президент и нажал кнопку на подлокотнике своего кресла. Дверь отворилась, и Снегину пришлось сделать известное усилие, чтобы сохранить невозмутимость. В кабинет, неслышно и мягко ступая. Вошел умрак.